Глава 19. Ночью я не могу уснуть. Рафаэль довел машину до дома и проводил меня до моей комнаты. Когда мы идем по коридору, я по ошибке сворачиваю вправо. Стой, говорит Рафаэль. Это комната Мики. Я замираю и медленно оборачиваюсь. Твоя слева, только и добавляет он. Когда я захожу в свою комнату, Копесин уже спит. Я тихо чищу зубы, ложусь и слушая мирное посапывание подруги, думаю о твоей комнате Мика. Мне хочется заглянуть в нее, увидеть еще одну частичку твоего мира. Ворочаюсь в постели, борясь с навязчивым желанием, но оно потихоньку превращается в чертово наваждение, которому я больше не могу противиться. Тихонечко встав с постели, я на цыпочках прокрадываюсь к двери и выскальзываю в коридор. Где-то там справа дверь, к которой ты прикасался, которую открывал, а за ней скрывается комната. Твоя комната. В коридоре тихо. Слышно лишь мое громкое дыхание. Бесшумно поворачиваю дверную ручку и вхожу. Блеклый лунный свет освещает просторную спальню. Кровать под нежно-голубым покрывалом, пустые прикроватные тумбочки, чистый стол. Все это чем-то похоже на фотографии журналов по дизайну. Идеальный мертвый порядок, неживое пространство. Меня захлестывает волна разочарования. Да, это твоя комната, но она пустая и безлика, и от этого хочется плакать. Я уже направляюсь в сторону двери, но тут замечаю книжный шкаф, под завязку забитый лежащими, как попало, книгами. На поверхности шкафа слой пыли, и я провожу пальцем по темному дереву, оставляя чистый след. Из некоторых книг торчат закладки, некоторые ужасно потрепаны, а некоторые выглядят абсолютно новыми, нетронутыми, нераскрытыми. Вытаскиваю первую попавшуюся книгу, зачитанную почти до дыр, и сдуваю с нее пыль. «Цветы зла», Шарль Бадлер. Открываю страницу с загнутым уголком и начинаю читать, Мика. Лунный свет освещает мне то, что когда-то читал ты. Именно ту страницу, уголок которой ты зачем-то загнул. Может, это стихотворение было твоим любимым? Или ты хотел показать его кому-нибудь? И ты показал, Мика. Ты показал его мне. Этот прекрасный, чувственный, проникновенный стих. Я читаю его в ночной тиши, такой страшной, безликой, мертвой.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 почему уголок загнут именно на этой страничке. Стоя босиком в твоей комнате, Микаэль, я наконец осознаю, чем именно занимаюсь. Я гоняюсь за призраком. За тобой. Хватаю все, что осталось после тебя, и запихиваю себе в сердце, как люди собирают в шкатулки разный ненужный хлам. Он не любил, когда трогали его книги. Раздается за моей спиной, и от неожиданности я роняю книгу. Всегда злился, если их убирали или даже стирали с них пыль. Квантон стоит в дверном проеме и смотрит на меня. Думаю, никто не трогает его книги в память о нем. Задумчиво говорит он. Я молча заглядываю ему в глаза. Я не должен был говорить тебе тех слов. Квантон грустно смотрит на меня. Похоже, печаль везде и всюду ходит за ним по пятам. Ты сказал то, что думал, и ты был прав. Спокойно отвечаю я. Я не злюсь на него и не обижаюсь. Мне хватает одного взгляда в эти большие светло -карие, уставшие глаза, чтобы простить его и забыть тот разговор. Правды нет, Леа. Нет четкой границы между хорошим или плохим. Никто не знает, что правильно, а что нет. Проводя рукой по лицу, говорит он. Лгать неправильно, и всем об этом известно. Иногда правда бывает хуже всякой лжи. Шепчет он, разглядывая книжный шкаф, и я замолкаю. Иногда правда никому не нужна. Все еще не глядя на меня, добавляет он потом резко поворачивается и медленно идет к двери. «Как ты узнал?» «Спрашиваю я вдогонку». «Это я отправил тебе посылку». Не оборачиваясь, хрипит он. «Я замираю». «Значит, это Квен дал тебе слово Мика?» «И значит, именно он выполнил обещание?» «Когда я первый раз увидел тебя рядом со сбитым Рафаэлем, то не поверил своим глазам». Я по-прежнему молчу, а Квантон тяжело вздыхает. «Ты мой друг, Леа, несмотря ни на что». Надломленным голосом добавляет он. Снова вздыхает и, не оборачиваясь, выходит за дверь, плотно прикрыв ее за собой. «Мужчины не плачут, — думаю я, — или скорее не показывают своих слез. Я вновь остаюсь одна в твоей комнате, Мика, и до утра листаю страницы, задаваясь вопросом. Как часто ты вот так же сидел над этими книгами? Как часто ты их перечитывал? Какие из них были твоими любимыми?» Ответы знали потрепанные страницы и загнутые уголки. Когда первые лучи солнца проникают в комнату, пыль на полке начинает искриться, а я вспоминаю строчки из стихотворения Петра Хухеля «Помни меня», шепчет пыль. Вот и твой книжный шкаф просит каждого вошедшего в эту комнату у тебя помнить. Я поднимаю руку и вновь ввожу пальцем по его поверхности. Перед уходом нерешительно оглядываю комнату и по щекам медленно ползут слезы. Мне хочется что-то сказать на прощание, но я не могу подобрать слова… И выхожу из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. В пыли на книжном шкафу остается надпись: Мы помним. Мы всегда будем помнить. В десять часов утра капесин кидает в меня подушку: Вставай, а то проспишь все на свете. Я с трудом открываю глаза и заставляю себя сесть на кровати. Капесин глядит на меня и заливается смехом. Умойся, и спускайся на террасу. Будем там завтракать. Парни должны подойти с минуты на минуту. А где они? Сонным голосом хриплю я. «Поехали за цветами для бабули. Ну уже вставай, Лея. «И где ты была вчера ночью?» Лукаво, сузив глаза, спрашивает она. «Если я расскажу тебе правду, ты все равно не поверишь», с усмешкой отвечаю и думаю. «Ведь правда не поверишь». «Еще как поверю!» Придя к собственным выводам, говорит Капю. «И даже буду скандировать, как пятиклашка. Лея любит Рафа! Лея любит Рафа!» Поет она на весь дом и вновь хохочет. Я с улыбкой качаю головой, мысленно благодаря Бога за то, что парни где-то в пути из цветочного магазина и не слышат ее. Спускаясь по лестнице, уже слышу звонкий голос Пьера и ворчание квантона. Выбегая на террасу, не замечая сумку у входа, спотыкаюсь и лечу на землю. Все замолкают. Рафаэль, смущенно бормоча ругательства, помогает мне встать. Пьер смеется и учительским тоном провозглашает: Рафаэль, сколько раз повторять? Не разбрасывай свои вещи. Квен усмехается, Рафаэль обращается ко мне. Сильно ударилась. «Вообще нет, я на сумку упала». «Мы уже уезжаем?» «Нет, это мои спортивные вещи. Сегодня утром мы с Пьером устроили спарринг». Он смущенно улыбается и убирает сумку с прохода. «Спарринг?» – переспрашивает Капюсин, глядя на Пьера. «Да, малыш, я с семи лет занимаюсь кикбоксингом. Рядом со мной тебе никто не страшен», – подмигивает он. «Разве что Рафаэль», – весело хмыкает Квантон. Пьер закатывает глаза, но не успевает ответить. К дому подходят две приятные на вид женщины с подносами в руках. «Мы приготовили вам сырные омлеты. Кто-нибудь желает что-то другое?» Вежливо улыбаясь, интересуется одна из них. «Сырный омлет! Это прекрасно!» – отвечает Пьер, садясь за стол. Скоро на столе уже стоят тарелки с круассанами и фруктами, блинчики, багеты, соки, два термоса, один с кофе, другой с горячим шоколадом, красивый заварочный чайник, мед, три вида варенья, абрикосовое, клубничное и черничное. Масло и, разумеется, сырное омлета с маленькими запеченными помидорами. Мы с Капюсин в очередной раз переглядываемся и с довольным видом беремся за еду. Завтрак оказывается очень вкусным. Мы сидим за домом в садике, где растет множество красивых тюльпанов, различных цветов и оттенков. Тут так много тюльпанов, вслух говорю я. Помню, как их сажали, улыбается Квен. Мы как раз были тут на каникулах. Даже помню, как садовник хвастался, что посадил 300 штук. 300 штук? Удивляюсь я, разглядывая клумбы. «А знаешь, вполне возможно, ведь тут море тюльпанов. А вы часто проводите здесь каникулы?» «Мы очень часто приезжали сюда и на выходные, от Женевы до Парижа, а потом сюда. Конечно, это долгая поездка, но нам нравилось здесь бывать. Чаще всего мы проводили здесь летние каникулы», — объясняет Квен. «Тебе тут нравится?» — спрашивает Рафаэль. «Я беру в руки чашку горячего шоколада». С удовольствием делаю глоток и поудобнее откидываюсь на спинку стула, наслаждаясь приятной тишиной, которую нарушают лишь наши веселые голоса. Ни шума автомобилей, ни других звуков большого города. Никакой спешки, никаких нервов. Жизнь течет тут спокойно и плавно. Вокруг только зеленая мокрая трава, голубое чистое небо без облачка и прекрасное пение птиц. Да, мне тут очень нравится, тут хорошо. Отвечаю я, намазывая хрустящий круассан толстым слоем масла и отправляя его в рот. Рафаэль с улыбкой подает мне второй. Я, не удержавшись, наклоняюсь к Рафаэлю и обнимаю его. «Кстати, мы сегодня тут не ночуем и, скорее всего, даже не обедаем», — говорит Квантон. «А где мы проведем ночь?» — интересуется Капюсин, делая глоток апельсинового сока. «Сегодня благотворительный вечер, котенок. Он проходит в Давиле, в отеле «Нормандия». «Значит, ночуем там?» «Да, я попросил Гаспара забронировать нам общий номер с двумя спальнями», — говорит Рафаэль. «Мы пробудем там одну ночь. Потом можем вернуться сюда или поехать в какое-нибудь другое место в Нормандии. У кого какие идеи?» «Можем посетить виль сияющими глазами предлагает капюсин. «Пьер, ты знал, что в этом городке есть пассаж русских художников?» «Нет», — улыбается он. «И что же русские художники там забыли?» «Там чудесно весной. Повсюду цветут розы, нормандские домики, море. Ты знаешь русского художника Репина?» к нашему удивлению, Пьер кивает. Он называл это место третьим уроком живописи и писал другу, что не применял бы этот уголок даже на 10 италий с Неаполем. Там, правда, невероятно красиво. Кстати, ни один Репин любил это место. Были и другие художники, и французские в том числе. Например, Мане и Ренуар, я просто не помню всех фамилий. Мы каждую весну ездили туда с родителями на открытый фестиваль Рос. У моей мамы, пока мы жили в Руане, был сад. Давайте, правда, поедем в Вюль-Ле-Рос. Этой весной я там еще не была. «Моя норманская девочка!» Целует ее в щеку Пьер. хочешь вель-лерос значит, туда и поедем». Капюсин радостно улыбается. «Но сегодня у нас праздничный вечер!» Недовольно бормочет Квен, возвращая всех на землю. «Ты не любишь праздничные вечера?» Интересуюсь я. Он пожимает плечами. «Люблю, почему нет? Просто предпочитаю, когда собираются лишь члены семьи. Масштабные праздники не совсем мне по душе. Они никому не по душе. Весь вечер нам придется танцевать с внучками подруг нашей бабули, рассказывать о своих великих планах на будущее всем, кому не лень, и слушать рассказы о нашем детстве, ехидно замечает Пьер. «Ни с какими внучками танцевать ты не будешь!» Возмущенно вставляет Копю и мы все смеемся. «Не буду, котенок, не буду!» Счастливо улыбаясь, соглашается Пьер.